Глава 42. Андрей. Несмотря на всю плачевность ситуации в целом, сейчас я как никогда раньше наслаждался моментом. Тая доверчиво прижималась к моей груди, обнимала меня, не делала ни единой попытки отстраниться или оттолкнуть. Наоборот, она позволяла мне утешать себя, держать в своих руках, осторожно поглаживать по спине. Только это сейчас имело значение и смысл чувствовать ее тепло и ненавязчивый аромат цветочных духов. Как же мне этого не хватало. Это было похоже на мазохизм. Всё ведь не так, как год назад. Тая не моя, пока не моя. Но было что-то в этих объятиях такое, что заставляло прикрыть глаза и не чувствовать ничего вокруг, кроме нее. Женщина, которую я люблю. Которую не смогу отпустить во второй раз. Ни за что. Андрюх! Голос Марка никак не вписывался в мою вымышленную идиллию. Более того, как только Тая услышала окрик, то отшатнулась от меня, в одно мгновение лишив тепла и ощущения правильности происходящего. Отвернувшись, она суетливыми движениями начала стирать слёзы. Не хотела показывать их посторонним. «Что это?» – уточнил я, принимая из рук Зверева тонкую папку. «Слава просил передать тебе. Там инфа на какого-то толика». «Надеюсь, его мне тащить к себе не придётся?» Марк усмехнулся собственной шутки. «Толика?» Приведя себя в порядок, Тая нерешительно подошла к нам, задумчиво наблюдая за тем, как я перелистываю документы. «Ты всё же попросил разузнать про отца Анатолия?» «Отца?» Усмехнулся я, закрывая папку и смотря на опешившего Зверева. «Что?» «Священников бить, то есть разговаривать с ними?» Осёкся он, бросив быстрый взгляд на Таю не буду, и не проси. Не потребуется, ухмыльнулся я. Тем более, что никакой он и не священник, так, шарлатан мозгоправ и достаточно высокооплачиваемый, судя по всему. Что? хором переспросили у меня Тая с Марком. Усмехнувшись подобной слаженности, я протянул Марку руку, не став вдаваться сейчас в лишние подробности. С этим мы с Таей разберёмся сами. Друзья и так для меня сделали достаточно. «Ещё раз спасибо за помощь. Я твой должник». Зверь с сомнением посмотрел на протянутую мной руку, но пожал, после чего едва заметно мотнул головой в сторону Таи. «Если что, дорогу до элиты знаешь», — сказал он напоследок, возвращаясь в свой автосервис. «Мне стоит знать, что такое элита?» — задумчиво спросила Тая, провожая взглядом Марка. «Не думаю», — честно ответил я, взяв её под руку и направился к машине. «Я так и поняла», — хмуро отозвалась Тая, резко останавливаясь. «Так что сто ли «Толя, ты клоун», — припомнил я слова Баскервилля и тихо рассмеялся. «Знаешь, Баксик ведь раньше эту фразу не говорил. Никогда. Словарный запас у него, несомненно, огромен. Но всё же для новых реплик ему необходимо их услышать». «Услышать», — повторила за мной Тая, отводя взгляд и едва заметно покраснев. «Думаешь, он назвал клоуном Анатолия? Кто-то называл его так раньше. И что значит, что он шарлатан мозгоправ? Ты можешь объяснить нормально?» «Сама можешь посмотреть». Я протянул ей папку, и пока Тая ознакомливалась с досье на Анатолия, начал озвучивать свои догадки. «Мне кажется, Ба специально привела его в дом, чтобы показать нас». «Нас? Он семейный психотерапевт». «Специализируется на кризисах в браке». «Там написано», — подсказал я удивлённо смотрящий на меня Тайки. «Бабуля никогда не упускала случая, чтобы напомнить мне, какую ошибку я совершил и...» «Наняла психиатра?» Тая закрыла папку, зло засопев. «Как ей такое в голову пришло? Хотя у тебя вся семья богата на идеи». «Странно», — прошептал я, задумавшись, и начал рассуждать вслух. Я не рассказывал, бы о причинах нашего расставания, но... Чёрт! Не могла же она всё знать. Или могла. Не ту версию, где тая мне изменяет, а то, что произошло на самом деле. Доступ к фонду у неё есть, отследить платежи не представляет сложностей. Но если знала, то почему молчала? Была в сговоре с матерью? Исключено. Не хотела лезть в чужую жизнь? Тоже не вариант держать всё под контролем в её натуре. Правда, делает она это всегда изящно, например, намёками. Сколько раз я слышал от неё, что идиот, что профукал тайку. Сколько раз она мне говорила, что прежде чем рвать отношения, нужно изучить всё от и до. Я не услышал то, что пыталась донести до меня Ба, и просто сократил общение до минимума, чтобы не выслушивать претензии. А ещё, чтобы не сорваться, и не вывалить на Ба всю правду про Таю. Правду, которая, как я думал, сделает бабуле больно. Избавил идиот, любимую бабушку, от переживаний. И что делает Ба? В свойственной ей манере сталкивает нас с Таилбами. Просто дождалась повода, который я не смогу проигнорировать. Ну и присутствие на празднике Таи с новым парнем тоже сыграли своё дело. «Блядь, ты меня пугаешь». Тая взволнованно смотрела на меня, пытаясь понять, о чём я так крепко задумался. «Думаю, нам стоит навестить отца Анатолия», – сделал я вывод, кратко пересказав Тае всё, до чего дошёл в своих мысленных рассуждениях. «Кажется, нас водит за нас не только моя мать. Ты думаешь, что Агнеса Венеровна наняла психотерапевта, чтобы тот под видом священника осмотрел нас и сказал, как нам, как нас…» «Как нам сойтись?» подтвердил я. Вопрос лишь в том, закончился ли разыгранный для нас спектакль на бабушкином приступе, или... Да нет, Тая закачала головой. Агнеса венировна бы не стала так играть на наших чувствах. Она бы не стала притворяться больной, тем более изображать потерю памяти и... О, можно я тоже ругнусь? Я согласно кивнул. Блядь, произнесла она звонко и смутилась своей смелости. Таисия, усмехнулся я. «Какое гадкое слово!» «С кем поведёшься?» — смутившись, отмахнулась Тая. «Она изображала амнезию, чтобы не просто столкнуть нас в одном месте. Она заставила жить нас в одной комнате и изображать женатых и...» «И как же я ей благодарен!» — хохотнул я. Зато правда вскрылась. «Не смешно», — Тая резко помрачнела. «Но ты прав. Нам нужно к отцу, то есть доктору Анатолию». Поехали. Моя девочка, улыбнулся я, наблюдая, как Тайка уверенно и зло топает к машине. Если в отношении матери я испытывал однозначную злость и гадкое свербящее внутри ощущение предательства, то вот в отношении Ба я не знал, как реагировать. С одной стороны, манипулировала она мной зря. Всё же не мальчик уже, да и вообще, себе врать глупо. Сам бы я не разобрался здесь, но чёрт, играть на наших чувствах Манипулировать своим здоровьем? Тут бабуля переборщила. Осталось лишь добраться до Толика и прижать его к стенке. И если он подтвердит наши предположения, то... Ой, бабуля, ой! Бдить за твоим здоровьем мы будем так, как ты себе и представить не можешь.